За год. Работа на заводе у дяди Володи начиналась в 8:00 утра, а у мамы на час позже. Но из дома они выходили вместе. Глядя, как они дружно шагают рядом, Димка, не отпускавшей мамины руки, подумал, что мама просто не хочет расставаться с дядей Володией. Хотя в трамвае Надежда Сергеевна, смеясь, говорила, будто за то время, пока она сидит утром в редакции одна, успевает сделать больше, чем за весь день. А может, и на самом деле так было. Кем-то не раз заходил к маме на работу и видел, сколько там бродят людей. Двери не закрываются. То идёт отрыщит телефонный аппарат, кто-то о чём-то рассказывает, а другой сидит с листками в руке и ждёт, когда на него обратят внимание. Мама говорила, что пишет статьи дома, а там только разговаривает и набирается мыслей. Интересная у неё работа целый день разговаривать и набираться мыслей. Перед длинным мостом Димка и дядя Володя вышли. А мама поехала на другую сторону реки, в редакцию. Завод был от остановки в 5 минутах ходьбы. К зелёной проходной с тремя распахнутыми дверями шло много народу. И трамваи, и троллейбусы, и маршрутки, и автобусы беспрерывно пополняли людской поток. Димка подумал, как на стадион идёт, футбол смотреть. Затем 5 минут дядя Володя раз 10 кивнул. Многие видно знали тут слесаря Сомова. И они ещё и улыбались. Помощника ведёшь. Хочу завод Цынешке показать. Димке было лестно, что и на него обращают внимание. И приятно было, что дядя Володя его называет Цынешкой. Что ж, разве не так? Конечно, жалко, что нету дядя Володи Жигулей, как у Бориса Аркадьевича. Да ничего не поделаешь. Что то вряд ли сумел бы выдумать Борис Аркадьевич такой стол, как у них дома, и зелёного крокодила, наверное, не придумал бы. на руку дяди Володи, димка держался даже крепче, чем за мамину. Тут и потеряться ничего не стоит. В проходной у железной вертушки, крутившейся как карусель, Владимир Иванович вынул пропуск, показал его пожилому вахтёру в фуражке. "Максимоч, сынишка со мной". "Понятно, товарищ Сомов", разрешающий поднял руку вахтёр. Карусель приняла их, повернулась и скрипнула на прощание. "Ну", сказал Сомов. В прессовый цех пойдём глядеть, как ложки делают. Идёмте, согласился Димка. Сейчас предупредить надо. "Дима!" крикнул Сомов и догнал парня баскетбольного роста, что-то сказал ему, вернулся и снова взял Димку за руку. "Вот это Дима!" удивился тот, как баскетболист в сборной СССР. "И наш Дима в баскетбольной команде", с улыбкой сказал дядя Володя. До игрока сборной ему правда далековато, но будем надеяться. Ещё молодой, а рука меткая. Димка полагал, что на заводе от Нежелезских кругов, а шагали они мимо цветника, который был раз в 10 больше, чем у Алёны. Ещё и круглый фонтанчик виднелся неподалёку, брызгал высокими рассыпчатыми струями. Довошли они в ворота длинного приземистого здания, и Димка действительно очутился в царстве грохочущего, стучащего охующего раскалённого железа. Если бы не дядя Володя, бесстрашно вступивший в это огнедышащее скопление машин, то Димка один вряд ли рискнул бы пойти дальше. У высоченной, богатырского вида махины скрутящимися где-то наверху зубчатыми колёсами, Сомов остановился. На раскалённую до малинового цвета и пышущую жаром болванку то и дело с шумом опускался тяжелённый молот. двое рабочих в брезентовых куртках и рукавицах, длинными клещами туда и сюда подвигали болванку, поворачивали на бак, и она прямо на глазах у изумлённого Димки худела, вытягивалась. Кузнечный молот, наклонившись к Димкиному уху, громко сказал Сомов: "300 тонн усилия". Димка не знал, много это или мало, 300 тонн. Просто смотрел, и в корях глазах его бледно светилось отражённое искорка малиновой походивший в баланке. Сомов тронул Димку за плечо, и они двинулись мимо других, глухо и с содроганием ухающих молотов, к прессовому участку. А там рвали в воздух долгие полемётные очереди разнокалиберных прессов. Одни, как дяслы, клевали стальными носами самые крепкие полосы железа, гнули и вытягивали его, другие с яростью пропаривали этими своими носами железо насквозь. И после ужасающей силы их ударов на полосе ровным рядом тянулись пустые квадраты, круги, восьмёрки. Димке хотелось зажмуриться. Кругом стучало, лязгало, било в уши плотной волной трескучего шума. Но продолжалось Димкино цепенье недолго. Приободрила его смешливая девушка в красной косынке. Она сидела на высоком стуле за прессом, который громоздился перед ней серо-маспилино. и будто играющая двигала рычагами. Девушка не боялась, не трепетала перед этой силой, она, наоборот, даже посмеивалась и что-то напевала про себя. Она ещё и на Димку успевала взглянуть, показать улыбки белые и ровные, как у Марины, зубы. И не только белозубая девушка чувствовала себя тут хозяйкой. Спокойно сидели за прессами и другие женщины, и молодой чубатый парень с острыми, как шильца, кончиками усов. Это, снова наклонившись к Димке, чтобы тот лучше слышал, сказал Сомов. "Там есть прессовое хозяйство, о котором вчера говорили. А на каждом прессе штамп. Только они мелошки штампуют, а тысячи всяких деталей для дорожных машин. Понял теперь?" "Понял", громко сказал Димка. "Не страшно. Нет", Димка решительно замотал головой. "Ну, пошли к нам, в инструментальный. Там потише. Да и пораньше работа не ждёт." Ага, кивнул Димка и оглянулся ещё раз на девушку в косынке. Да чего же ловко работает. Сидит на высоком своём стуле, как волшебница. Снимет маленькую ногу с педали и пресс замирает, ждёт команды. Вставит девушку новую полосу, надавит туфелькой на педаль, и опять заклевал, застучал послушный великан-помощник. Димка улыбнулся на прощание хозяйке пресса и взял сомов за руку. Мы впошли мимо фонтана, мимо цветника. Интересно было, спросил дядя Володя. Очень, нисколько не лукавя, ответил Димка. Я и не знал, как всё это делается. А теперь на мою работу посмотришь. В просторном инструментальном цехе, по сравнению с прессовым, была, как показалось Димке, полная тишина. Ну где-то заурчало, стукнуло, пробарабанило. Это же ерунда. А в том месте, где у высоких окон стояли покрытые железом верстаки с узкими абажурчиками раздвижных ламп, с привинченными тисками и всевозможным инструментом, было совсем тихо. Димка сразу приметил высоченного тёску баскетболиста, который стоял у точила. Яркие искры жёлтым виником летели под его длинные ноги. дядя Володя прошёл к тискам, подставил к столу табуретку и показал Димке, чтобы садился. Димка сел, оглядывая с любопытством. Баскетбалист всё ещё расцвечивал зелёную стену ярким фейерверком летящих искр. "Дядя Володя, а что вы будете делать?" "Как всегда, работать", скупулыбнулся Владимир Иванович и положил на верстак целый набор напильников, молоточек, раздвижную линейку, которую он мудро назвал штангенциркулем, и ещё какие-то стальные брусочки, пружины. Вчера разложил розовый чертёж со множеством линий, кружков, стрелок, цифр. "Трудная у вас работа", почтительно глядя в чертёж, сказал Димка. "Да, голову ино рас приходиться поломать". "А зачем ломать?", спросил Димка. "Здесь же всё нарисовано. Это Дима нарисовано, что нужно сделать, а вот как сделать? Можно неделя-две провозиться". А можно, если поразмыслить хорошенько, и в неделю управится. С этим Димка не мог не согласиться. Ясно, если ему, например, поручить сделать эту штуковину, то и 2 года без толку просидит. А дядя Володя то и мастер. Посидит, покомекает, да и придумает. Конечно, придумает. И Димке стало радостно, что у него появился такой умный, всё умеющий друг. А что же гули? И на трамвае быстро доехали. Машину надо ещё где-то поставить, запереть, да волнуйся потом. Вдруг украли. Димке даже захотелось к плечу дядя Володя слегка привалиться, но застеснялся и потом: "Нельзя же мешать". "Дядя Володя, можно я там похожу?" "Ну, походи, посмотри, не заблудишься?" Димка принял это как шутку. "Хотя, если далеко зайти, где станки не громко шумят, рабочие ходят, то, может, Сразу и не сообразишь, в какую сторону возвращаться. Погулял Димка, а потом оглянулся и издали наслоневшегося верстака дядю Володю, на его широкую спину в синей спецовке, и как-то неудобно Димке сделалось. Тот сидит, голову ломает, вот уже и молоточком стучит, работает, а он Димка гуляет. Вернулся Димка, понаблюдал несколько минут, как дядя Володя на гладком, будто зеркало, В стальном брусочке малюсенькие крапинки тонким маточком до да острого воздика метят. И так самому захотелось что-нибудь делать, что даже ладони зачесались. Когда дядя Володя закончил затеивыу узор из крапинок, положил серебристый молоточек, Димка сказал: "Дядя Володя, я тоже хочу работать". Ну что ж, не удивился Сомов. Вот свободный кис ки рядом. Здесь Климов работает, слесарь, большой мастер. Он сейчас на крымском солнышке греется в отпуске. Ящики его заперт. Ну да у нас и своего инструмента достаточно. Только что же тебе поручить? А нету чего попилить. Я один раз трубу для турника хотел отпилить и не получилось. Вы меня научите, как надо. Я попробую. Этиски такие крепкие тут. Димк потрогал прохладное массивное железо тесков с лесореклаймового. Дядя Володя достал можовку, подобрал на полу болт со стёртой резьбой, зажал его в тисках и объяснил, как надо пилить. Вроде и в тот раз Димка делал так же, но то ли пила была у улюбчика не такая, то ли обтачивая заготовки для крокодила, чего-то немножко научился, но дело у него сейчас пошло вполне успешно. Через несколько минут, конечно, вспотел, однако тонкая щелочка по которой всатый вперёд сновала ножовка, была уже глубока. Подошёл невысокий дядя. Очки на носу, стальная линейка из кармана торчит. "Владимир Иванович", строго сказал дядя. "Хорошо-то хорошо, да ведь и плохо". Димка испугался, что-то не так делает. "Непорядок", ещё строже продолжал дядя. "Инструмент зря тупите. И болт ещё мог бы в дело пойти, а теперь испорчен. И сила молодецкая без пользы расходуется". Так говорю или нет? Правильно, Никита Степанович, говоришь, ответил Сомов. Да не случилось у меня подходящей работы, а сынок только дело начала осваивать. Да, вроде неплохо у него выходит, сказал Никита Степанович. Ну я работу ему другую найду, и он ушёл. Настоящую работу, не поверил Димка. Он мастер на участке, сказал Сомов. За всё отвечает. Раз пообещал, то найдёт. Это уж точно. Через минуту мастер участка вернулся, и подо льдимке гладкий, и светлый, в палец толщиной проток. "Шпильки надо нарезать", сказал он. "Чем станок гонять, электроэнергию тратить? Вот возьми кайры и распили. Каждая шпилька 150 мм. Запомнил?" "Ага", немного испугавшись, сказал Димка. "Вот наметьет отец, где резать и работой. Да и людей у нас лишних нет, станок гонять. Шесть человек в отпуске". Владимир Иванович, сделал разметку. Как тебя звать? Обратился он к Димке. Дима, Шустров. Может, Дима, до обеда и управишься? Нужны шпильки-то, срочно. Ну, не стану мешать. Работайте. Ну, заказ получил, надо выполнять, сказал дядя Володя. Видишь, срочная нужда в этих шпильках. Ведь я мастер подводить, с него ведь тоже спрашивают. Сможешь? Смогу, дядя Володя, смогу. Видите, сколько здесь пропилил? Сумов ничего больше не сказал, раздвинул штангенциркуль, точно на 150 мм и острым керном гвоздником наметил ямку. Ещё четыре ямки уместились на гладком прутке. "Начинай", сказал он. "Не торопись, повнимательней".